Правда, вода эта не соленая, и говорят, речные туманы не так вредны ему, как морские. 40 тысяч ящиков чая. Это легко сказать, но трудно себе представить сплошные стены чайных цибиков на ярмарке. Я только что прошелся по амбарам, где они сложены. Один только негациант, мой просвещенный географ, купил 14000 ящиков за 10 миллионов рублей серебром. бумажных рублей уже нет. Цена чая определяет цены всех прочих товаров. До тех пор, пока эту цену не опубликуют, все другие сделки имеют условный характер. Другой город также велик, но менее деликатен и менее благоуханен, чем город чая. Это город Трипья. К счастью, прежде чем свести лохмотье всей России на ярмарку, их тщательно промывают. Из прочих ярмарочных предместей заслуживает упоминание город тележного леса, из которого делаются колеса русских телег и дуги, столь живописно украшающие здешнюю упряжку. Запасы очищенного от коры леса, заготовленного здесь для всей Европейской России, нагромождены настоящими горами, о которых наши парижские лесные склады не дают даже слабого представления. Еще один город, самый, пожалуй, большой и интересный из всех, это город Железо. На целый километр тянутся галереи всевозможных железных полос, брусьев и штанг. Потом идут решетки, потом кованое железо, дальше целые пирамиды земледельческих орудий и предметов домашнего обихода. Короче говоря, перед вами целое царство металла. составляющего один из главнейших источников богатства империи это богатство пугает сколько каторжников нужно иметь, чтобы извлечь из недр земли такие сокровища. если преступников не хватает, их делают во всяком случае делают людей страдальцами. деспотизм торжествует и государство процветает Поучительно было бы изучить жизнь уральских рудокопов, но для иностранцев это совершенно немыслимо. Не хватило бы целого дня даже для беглого обхода всех этих предместий, являющихся лишь, так сказать, спутниками ярмарки в тесном смысле слова. Если бы включить в их общую ограду, протяжение последней не уступало бы обводу крупной европейской столицы. В бездне собранного в них богатства нельзя всего увидеть, и приходится поневоле делать выбор. Кроме того, удушливый зной, пыль, толпы народа, все это действует угнетающе на душу и тело. Я забыл упомянуть о городе Кашемирской шерсти. Глядя на неприятную на вид, связанную в огромные тюки шерсть, я думал о роскошных плечах, которые она в один прекрасный день покроет, когда чудесным образом превратится в платки и шали Словом «город» я пользуюсь нарочно, потому что только это слово может дать понятие о колоссальных размерах этих складов, придающих ярмарке положительно грандиозный характер. Конечно, такой любопытный коммерческий феномен возможен лишь в России. Для того, чтобы создать Нижегородскую ярмарку, понадобилось стечение целого ряда исключительных обстоятельств, которых нет и не может быть в европейских государствах. огромность расстояний, разделяющих наполовину варварские народы, испытывающие уже, однако, непреодолимую тягу к роскоши, и климатические условия, изолирующие отдельные местности в течение многих месяцев в году, отсутствие удобных и скорых средств сообщения и так далее и тому подобное. Но, думается мне, можно предвидеть, что не в очень далеком будущем, Прогресс материальной культуры в России сильно уменьшит значение ярмарки в Нижнем Новгороде. Теперь же, повторяю, это величайшая ярмарка на земном шаре. В предместье, отделенном рукавом Аки, расположилась целая персидская деревня, лавки которые наполнены исключительно персидскими товарами. С удивлением любовался я там великолепными коврами, суровым шелком и термоламой, родом шелкового кашемира, который, говорят, выделывается только в Персии. Впрочем, я бы не удивился, если бы оказалось, что русские выдают за персидскую мануфактуру подделки своих фабрик. Должен оговориться, это лишь мое предположение, не подтвержденное фактами. Меня заставили прогуляться по городу, целиком отведенному под склады сушеной и соленой рыбы, привозимой из Каспийского моря для соблюдающих посты набожных русских.